Глава 7 Лориан Найтгард Накрыв райну двумя одеялами, я несколько мгновений смотрел на нее. Лицо девушки выражало озабоченность. Брови остались нахмуренными, ресницы едва заметно подрагивали, но при этом искусственные губы манили меня настолько, что, не удержавшись, я коснулся их пальцами. Это прикосновение обожгло меня. По позвоночнику пошла волна дрожи, и я поспешно отдернул руку. Не хватало еще, чтобы девушка проснулась и застукала меня за этим странным занятием. Поднявшись, я подбросил дров в камин и покинул комнату. Дверь запер на ключ и на всякий случай подергал ручку, проверяя надежность замка, после чего со спокойной душой отправился вниз. Еда, накрытая клашами, осталась на столе. Если пленница проснется до моего возвращения, она, по крайней мере, не останется голодной. В гостиной уже никого не было. Все мои союзники разбрелись по своим комнатам, чтобы отдохнуть и подготовиться к новому дню. Мы составили письмо для Сириуса Вара и отправили его магической почтой. Утром он должен был приехать на место встречи, указанное в послании. Я очень надеялся, что король Тархейма прислушается к нашим требованиям. Мне бы действительно не хотелось, чтобы Райна расплачивалась за неверное решение своего отца». К сожалению, не все драконы разделяли это мнение. Мне едва удалось сдерживать Бёрта, который так и рвался присвоить себе нашу пленницу и как следует с ней повеселиться. Но мой внутренний зверь почему-то начал считать ее своей. И я пока не мог найти этому объяснение, поэтому просто постарался сделать все, чтобы она не пострадала. Я прошел по притихшему замку и оказался на кухне, где на стуле рядом с очагом обнаружил лекаря. Тот сидел спиной ко входу и что-то помешивал в небольшом ковшике. «Что это?» – спросил я, и плечи Дерика дрогнули от неожиданности. Медленно обернувшись, он окинул меня укоризненным взглядом. «Отвар для нашей пленницы. В темнице холодно, и я всерьез опасаюсь за ее здоровье. Ты бы ей хоть одеяло выделил?» «Выделил два», – ответил я, краем глаза заметив в проеме двери Драгоса. Блэкторн бесшумно проскочил в кухню и уселся за стол у окна. «Я бы приставил к ней охрану», – задумчиво протянул мой союзник. «Мало ли чего Берт ночью надумает. Моя челюсть сжалась. В этом замке нет никого, кроме нас и Ориан. Кто согласится не спать ночью, чтобы стеречь пленницу от Берта? Я-то знал, что в моей комнате ей ничто не угрожало, особенно надежно запертой» но мне хотелось услышать мнение Драгоса. «Тебе решать», – пожал плечами Блэкторн. «Но если с ней что-то случится, это будет на твоей совести». Похоже, кухня обладала каким-то магическим притяжением, потому что не прошло и нескольких минут, как к нам присоединились оба Скайгарда. Ран, чувствуя себя как дома, заглянул под крышу большой кастрюли, что стояла на очаге, и повел носом. Но, видимо, передумав, присоединился к Драгосу за столом. «Твоей пленницы нет в темнице», – спокойно сказал он. «Где она?» От этих драконов ничего нельзя было скрыть. «В моей комнате», – подтвердил я. Дерек сказал мне лучше заботиться о нашей пленнице, и я предоставил ей более комфортные условия. При воспоминании о том, как ее практически обнаженное тело хорошо чувствовалось в моих руках, жар прилил к голове. И не только туда. И мое неожиданное смущение – не укрылась от глаз Скайгардов. «Ее лицо показалось мне знакомым», — сказал Киану. Я вздохнул. Они с самого начала узнали ее и по какой-то причине не стали ничего говорить. Возможно, дело как раз было в Берте. Если он узнает, что к нам в руки попала предводительница ночных фурий, он потребует ее крови, и я вряд ли смогу отказать в той ситуации, в которой оказался по вине Сириуса Вара». «Не показалось», — подтвердил я, и Киану удовлетворенно кивнул. «Хочешь сказать, что в какой то веке прислушался к моим словам?» — не поверил Фицрой. «Ради себя бы не прислушался», — качнул головой я. «Но тут речь не обо мне». Драконы за столом обменялись странными взглядами. «И как наша строптивая пленница отнеслась к переселению?» — спросил Драгос. «Она так замерзла, что практически потеряла сознание», — ответил я. На несколько мгновений на кухне снова воцарилась тишина. Слышно было, как скрипели извилины в головах моих союзников. «Лор», — в голосе Драгоса звучало ехидство, — «а ты часом не влюбился?» Именно этот неловкий момент выбрал Оливер Даркмор, чтобы присоединиться к нам. «Кто влюбился?» — спросил он с подозрением, оглядываясь вокруг. В кого влюбился? «Лориан неравнодушен к нашей пленнице», неохотно поделился Фицрой, и я бросил на него испепеляющий взгляд. «А что?» — Оливер обхватил пальцами подбородок. «Это идея. Ты соблазнишь ее и женишься, и когда придет время, трон Тархейма сам упадет тебе в руки». Это предложение было настолько возмутительно, что поначалу у меня даже не нашлось слов. Я не собираюсь ждать, прорычал я. К тому же Сириус скорее удавится, чем добровольно отдаст свою дочь замуж за дракона. Если она сама этого сильно захочет, король не сможет воспрепятствовать, задумчиво проговорил Ран. Но вот захочет ли? Ты сомневаешься, что я смогу вскружить голову этой девчонке? обиженно фыркнул я. Да на меня женщины пачками вешались, гораздо более хищная и искушенная, чем эта невинная пташка. «Я готов поспорить на тысячу золотых, что она не поддастся на твое обаяние», – подначил меня Оливер. Я не собирался с ним спорить, но во мне, признаться, горело желание поближе познакомиться с нашей пленницей, ощутить вкус ее губ, узнать мягкость ее кожи под моими пальцами, изучить все ее соблазнительные выпуклости и впадинки. «В таком случае готовь золото», — усмехнулся я. «Не пройдет и недели, как рай Навар будет есть из моих рук». «Есть она, допустим, и так будет», — подмигнул мне Олли. «Но сможешь ли ты сделать так, чтобы она полностью свободная не попыталась убежать?» «Хорошо», — согласился я. «Я сделаю так, что принцесса Тархейма полюбит меня и отдаст мне свое маленькое сердечко». И почему-то при этой мысли мое собственное сердце замерло в предвкушении. Когда все начинали расходиться с кухни, передо мной встал вопрос, где ночевать. В моей комнате спала пленница, и я не мог... Хотя, собственно, почему бы и нет? Бросив последний взгляд на погасший очаг, я направился наверх. Дверь в мои апартаменты была по-прежнему заперта, и изнутри не доносилось ни звука. И все же я постарался быть осторожным. Бесшумно войдя, я снова запер замок, а ключ положил к себе в карман. На помещении стояла и магическая защита, но я всегда больше доверял простому честному металлу. Райна спала. Из-под толстого одеяла торчала только ее макушка. Нос глубоко зарылся в подушку, и несколько мгновений я просто стоял на пороге спальни, пытаясь разобраться со своими чувствами. Увиденное мне понравилось. Фурия в моей постели, теплая и податливая после сна. Я бы взял ее всеми излюбленными способами, доведя до полного изнеможения, если бы только она принадлежала мне. Но что-то подсказывало, что как только пленница проснется, от этой ауры не останется и следа. Девчонка будет орать на меня, требуя освобождения, кидаться вещами и, возможно, полезет в драку». А мне придется принимать удары, чтобы не навредить ей. Вздохнув, я опустился на край кровати. Почему меня так тянуло к дочери врага? Что мой внутренний зверь разглядел в ней такого, что готов был смириться с ее прошлым и принять ее полностью? Тарелки на столике были нетронуты. Значит, Райна не просыпалась. И, вероятно, ее сон продлится до самого утра. В замке были и другие комнаты, но мне пришлось бы разбудить Ориен и попросить ее прибраться там и подготовить постель. Делать это я категорически не хотел. Идти ночевать к Драгосу у меня тоже не было никакого желания. Друг бы, скорее всего, поднял меня на смех. Я бы, конечно, с удовольствием припомнил бы ему историю его собственного сближения со своей истинной парой и насладился бы выражением лица Блекторна. По факту, Хелия Кайдеон, жена Драгоса, была законной наследницей трона Тархейма, а я – злобным узурпатором, который убил ее отца. И, возможно, я получил по заслугам, когда Сириус Вар поступил со мной так же, как я когда-то с королем теней, с тем лишь исключением, что мне посчастливилось выжить. Этот день был достаточно долгим и утомительным, чтобы я успел вымотаться. А утром у нас был запланирован визит к Сириусу Вару, поэтому у меня не осталось времени на поиски другого места для ночлега. Больше не раздумывая, я лег на вторую половину кровати рядом с Райной. Матрас жалобно скрипнул под моим весом, но девушка даже не пошевелилась. Надеясь, что она не перережет мне горло ножом для масла, когда проснется, я закрыл глаза. Находиться рядом с пленницей было странно. Но удивительным образом происходившее казалось мне правильным. Поэтому, больше ни о чем не думая, Я позволил себе ненадолго провалиться в сон, чтобы через мгновение, по ощущениям, подскочить от срабатывания магической сигнализации. Первым делом, посмотрев на вторую половину кровати, я обнаружил там лишь смятые простыни. Райны рядом не было. Но уйти далеко она бы не смогла. Мои губы невольно растянулись в предвкушающей ухмылке, когда я отправился на поиски. Беглянка, к сожалению, нашлась довольно быстро. Закутанная в одеяло, которое струилось за ней шлейфом, она стояла у дверей в гостиную и ковырялась в замке. Что-то мне подсказывало, что раньше она подобным образом уже покидала запертое помещение. Но только не те, где я собственноручно установил магическую защиту. «Куда-то собралась?» – спросил я, налюбовавшись ее пунцовыми от гнева щеками. Румянец был хорошим признаком, и в свете дежурных светильников я его прекрасно разглядел. «Подальше отсюда!» – пропыхтела пленница, не прекращая своего занятия. Она чем-то орудовала в замке, и, присмотревшись, я опознал вилку. Наверное, было ошибкой оставить столовые приборы в доступном для этой фурии месте. «Ты не сможешь его открыть!» Я сложил руки на груди, не делая попыток приблизиться. Мне нравилось смотреть, как Райна терпела одно поражение за другим. Однако она, похоже, даже не думала сдаваться. Я хотя бы умру с мыслью о том, что сделала все возможное для своего освобождения. Обернувшись, она смерила меня злым взглядом. Неудачи явно не поднимали ей настроение. «Ты не умрешь», — рыкнул я, мгновенно закипая. «С чего она вбила себе это в голову? Я разве не сделал все, чтобы спасти ее?» А теперь сделаю еще больше, чтобы положить ее сердечко к своим ногам. У Райны явно был припасен для меня язвительный ответ. Я это видел по ее глазам, в которых полыхало пламя ненависти. Но в дверь внезапно постучали с той стороны. «Кто?» – крикнул я, потому что, если бы это был Драгос, он бы вошел без стука. А кто-то другой вполне мог дождаться утра, прежде чем меня беспокоить. «Эта девка сбежала!» — раздался из-за двери странно взбешенный голос. — Вставай, Лориан. Надо найти ее, пока она не успела уйти далеко, и показать, что бывает с непокорными пленниками. И тут произошло нечто невероятное. Отшатнувшись от двери, как будто та была объята пламенем, Райна метнулась ко мне и спряталась у меня за спиной. И как это понимать? В дверь продолжали неистово колотить, и я начал думать, что Бёрд вполне способен вломиться ко мне силой. Если это случится и деревянная преграда не выдержит, моего союзника встретят весьма неприятный сюрприз, потому что магическую защиту я снять и не подумал. «Иди спать, Бёрд!» – крикнул я, пытаясь решить дело без громкого скандала. Но другие драконы, что ночевали в этом замке, наверняка уже проснулись от грохота и шума. «Ты с ума сошел? Какое спать? Наша пленница сбежала!» «И как он, интересно, об этом узнал!» Обернувшись, я посмотрел на Райну, которая сжалась за моей спиной и так плотно закуталась в одеяло, как будто оно могло ее защитить. У меня сложилось впечатление, что она прекрасно знала, кто навестил нас ночью. И не понаслышке. «Этот придурок что, спускался в темницу?» «Ты мне откроешь или нет?» – закричал Берт. «Мы теряем время». «Иди в спальню», – сказал я девушке. «И сиди там». Не высовывайся. Понятливо кивнув, она скрылась в спальне и тихо прикрыла за собой дверь. Я же, наконец, впустил своего союзника и первым делом крепко схватил его за грудки. Чего ты орешь тут? прошипел я ему в лицо, выведенный из себя. Тебе какое дело, где наша пленница? Я ее похитил. Для себя. Для себя! прищурился Берт и повел носом после чего на его губах расцвела мерзкая усмешка. «Значит, тебе можно с ней развлекаться, а мне нельзя?» «Я правильно тебя понял». «Скажи мне, ты уже пытался что-то с ней сделать?» — спросил я немного спокойнее. Потерять союзника в лице Берта мне вовсе не хотелось, но он изо всех сил напрашивался. «А что и будет?» — повел плечами Даркмор. Сидела запертая в своей камере — Корчила мне рожи, зная, что дверь выдержит. А ты проверял ее на прочность? Я все еще держал его за грудки, и Берту это не нравилось. Он выразительно смотрел на мои руки, но я пока не готов был его отпустить. Ну, толкнул пару раз. Получается, пока мы обсуждали наши планы в гостиной и думали, что Берт ушел к себе, этот ублюдок вовсю запугивал нашу пленницу. Вот почему я нашел ее в таком состоянии. Вот почему в камере пахло едой, который, вероятно, Даркмор дразнил мою фурию. Перед глазами все подернулось алым. С губ сорвалось рычание, и я с такой силой встряхнул этого придурка, что его зубы клацнули. Иди спать, Берд! Я отпустил его и толкнул к двери, после чего мы оба оказались в коридоре. Моей фурии вовсе не обязательно было слышать продолжение нашего разговора. «Рай-навар – не твоя забота. Держись от нее подальше. Утром у нас важная миссия. Думай лучше о ней». «Вот ты как заговорил», – прищурился Берт. «Совсем голову потерял из-за девки. Ну и как она в постели? Стоило того». Я не ударил его только из-за того, что в коридоре показался его брат. Оливер Даркмар. Что здесь происходит? спросил он. Я прикрыл глаза. Это грозило затянуться надолго, а я бы предпочел выспаться перед важной миссией. Лориан забрал принцессу себе, пожаловался Берт. Учитывая то, что ты предпочитаешь делать с женщинами, этот поступок вполне логичен. Райновар пока что нужна нам живой и относительно здоровой. Оливер многозначительно посмотрел на меня и я кивнул. Конечно, она нужна нам живой, иначе ее папаша посмеется нам в лицо в ответ на выдвинутые условия. «Да я бы немного поиграл с ней, и все, скривился младший Даркмор. «Она это заслужила». «Ни одна девушка такого не заслужила», — холодно отчеканил я, радуясь, что Оливер меня поддержал. Бёрд, кажется, тоже это понял и бросил на нас угрожающий взгляд. «Знаешь, Лор...» «Сдается мне, ты не так сильно нуждаешься в союзниках», – произнес он, качая головой. «Мне нужны те, на кого можно положиться», – ответил я, обращаясь ко всем сразу. Драгос, который тоже вышел на шум, скрестил руки на груди, молчаливо поддерживая мою позицию. «А на меня, значит, нельзя?» – снова повысил голос Берт. «Я что, не доказал свою преданность?» Я отдал четкий приказ не трогать девчонку. Медленно, глядя прямо ему в глаза, произнес я. Что в этом было непонятного? Даркмар медленно покачал головой. Так бы и сказал сразу, что она твоя. Она моя, рыкнул я, с удивлением осознавая, что это правда. При мысли отдать ее кому-то другому, все внутри меня вставало дыбом от протеста. Расходитесь все по своим комнатам. Здесь больше нечего обсуждать. Драконы неспешно разбрелись прочь, оставив меня в коридоре одного. Несколько мгновений я просто стоял с бешено колотившимся сердцем. Что-то мне подсказывало, что эта ситуация повторится еще не раз. С Бёртом надо было что-то делать. И делать срочно. В принципе, я мог бы обойтись без его помощи. Людей он с собой привел не так много – Да и место среди моих союзников занял по рекомендации своего брата. Если бы Оливер не попросил, я бы даже не задумывался взять в свою команду этого ублюдка, потому что прекрасно знал о его репутации. Но постельные предпочтения не имели значения, когда дело касалось войны. К сожалению, Берт оказался придурком во всех аспектах своей жизни. Вздохнув, я открыл дверь в свои апартаменты и едва не ослеп от боли, когда мне на голову опустился тяжелый серебряный поднос.